«В черных зайцах, в разговоре с чужими людьми, Леон чувствовал себя легко и приятно, так как говорил, что думал. Усвоил на собственной шкуре. Любые изменения к худшему. Вы видели здешних людей. И вот он кивнул на председателя, целиком на их стороне, чтобы не было фермерских хозяйств. По-твоему, получается, что народ не просто терпит марксизм, но еще и держится за него». Почему, если марксизм, как ты утверждаешь, поставил его на грань физического уничтожения? Как наркоман, покосился на платину Леон, который знает, что наркотик смерть, но не имеет сил отстать, сил и воли, а ломка для него страшнее смерти. Но ведь другие народы не хотят мириться с марксизмом. Бедная Оленька вспотела, переводя, без конца поддувала себе подчелку к примеру, эстонский или литовский. «Когда-то русские тоже были народом», — сказал Леон. «Сейчас нет. Когда люди перестают осознавать себя народом, они готовы терпеть что угодно, лишь бы пьянствовать да не работать. С ними можно делать что угодно. Они не способны сопротивляться». «Видится ли тебе выход из этой ситуации? Русский народ обречен?» «Или воспрянет, если получит, как твой дядя, землю в аренду или в собственность?» До сих пор Леон отвечал бойко, как настольный теннисист с треском вколачивал и подкручивал ракеткой шарик в половину стола противника. А тут вдруг впал в долгую, как заснул, задумчивость. Подобно мифическим белым медведям, которых он считал в детстве, когда не мог заснуть, потянулись перед глазами русские люди. Голубоглазая широкоскулая мать с льняной головой, отец с чуть скошенным, не сильно волевым подбородком, кривящимися в скептической усмешке, тонкими губами. Злой гибкий плейбой Плаксидин, друг-предатель Фомин с лицом как тыква, Золотоглазая прорицательница Катя Хабло из Мари Луговой, где луга и гуси, гуси и луга, трудовой алкаш дядя Петя с сутулой спиной, длинными обезьяньями руками, тряпичная бабушка с варежкой ртом, бюргерского вида, слабоумный, Хотя ли он так в сущности и не уяснил, в чем, помимо предполагаемого сожительства с матерью, заключается слабоумие Гена в подтяжках, черный, как сковавшая Россию чугунная ночь Егоров, стонущая и содрогающаяся в волнах у камня водяная развратница Платина, волчья ухая переводчица Оленька, Крепкоший председатель, которого можно было бы считать достойным человеком и консерватором, если бы он не консервировал такую дрянь, как зайцевский колхоз, с такими землепользователями, как зайцевцы и похитившие из озера дяди Петиной сети песковцы. Одному Богу было известно, есть ли выход из ситуации. «Обречены ли русские люди или же воспрянут, если получат, как дядя Петя, землю в аренду или в собственность? И почему именно от получения земли воспрянут? И к чему, интересно, воспрянут?» «Я не знаю, есть ли выход из ситуации», — ответил Леон. «Не знаю, обречен ли русский народ». И, помолчав, добавил. Хочется верить, что воспрянет. Только это уже не будет связано с тем, получит он или не получит землю. Сначала, вероятно, ему будет не до земли. Потом слово «получит» предстанет смешным. Сами подумайте, от кого народ, живущий на своей земле, должен эту землю получать? Одним словом, народ воспрянет, когда поймет — О -о -о! Один из операторов сделал вид, что его взволновали слова Леона. На самом деле ему, конечно, было плевать. Будто бы по рассеянности он схватил с подоконника прицел, бросил видеокамеру на кровать, влип лицом в резиновую рамку, притих, как охотничий сокол под черным колпачком. Она говорит Мотнула головой в сторону француженки Оленька, что в русской истории такое уже не раз бывало. Это называлось разенщиной, пугачевщиной, ленинщиной. А я считаю, что то, что мы имеем сейчас, разенщина, пугачевщина, ленинщина, только сверху, от власти. Снизу народ грабит богатых, сверху богатые грабят народ через биржи. Любой народ инстинктивно стремится к стабильности и порядку. Стремление к порядку — не разенщина, пугачевщина или ленинщина, а анти разинщина анти анти -ленинщина. Можете назвать это мининщиной и пожарщиной. Когда же, по-твоему, народ воспрянет к стабильности и порядку? Когда? — удивился ли он глупейшему вопросу а когда спохватился. Если скажет, что когда на смену полумертвым от пьянства зайцевцам и песковцам в деревнях, бессловесным очереди выстаивателям, орущим хамским глоткам на митингах в городах придут такие, как «Да хотя бы он, Леон!» Получится не очень скромно, и совсем неумно. Пришлось лукаво подкрутить шарик. Когда на смену нынешнему двуногому хламу, ходячему отродью, которое стыдно назвать людьми, придут новые русские люди. Какие же, как клещ впилась француженка? Если я скажу «красивые, сильные, религиозные», приверженные свободному труду, национальным ценностям, благу отчизны, это вам не понравится. Так можно говорить о французах, американцах, китайцах, венграх, латышах и татарах, но почему-то нельзя о русских, поэтому я просто повторю, новое. Она говорит, что это знакомые речи. Вновь отделила себя от переводимых слов Оленька, темно и задумчиво посмотрела на Леона. Она говорит, что не хочет тебя обижать, но то, что ты только что сказал, это она не хочет называть, ты сам понимаешь. Так она говорит. Природа человека изначально несовершенна. Леон был готов к продолжению разговора. Когда людям плохо, они склонны к крайностям. Но нельзя в каждом, стремящемся к социальной справедливости, видеть коммуниста, точно так же, как в каждом, желающем своему народу более счастливой участи, фашиста. Это все равно, что повсеместно запретить спички, зажигалки, электроприборы, потому что от неумелого с ними обращения иногда возникают пожары. Становясь на эту точку зрения, я могу заявить, что называть фашистом человека, мечтающего о национальном возрождении своего народа, еще больший фашизм. Она говорит, волчьи ухое Оленька окончательно взяла сторону Леона, косилась на ужаленную пчелой француженку, как на врага, что предпочитает избегать дискуссии на подобные темы, хотя это может и неправильно. Она как бы выступает от имени благополучных. Ее доводы поэтому умозрительны и недейственны, как евангельские проповеди. Противная же сторона от имени неблагополучных и униженных. В ее доводах доходящая до каждого сердца логика и энергия несправедливости и обиды. Симпатии телезрителей неизменно оказываются на стороне собеседника, если, конечно, он не полный кретин, не говорит, что убивать людей хорошо и полезно. Приняв в сторону Леона, Оленька изрядно похорошела. Уши ее более не казались волчьими, нормальные девичьи ушки разве чуть длинненькие. «Я понял ее мысль», — сказал Леон. Простые люди, а их в любом народе большинство, одинаково темны. Чем примитивнее, грубее, низменнее аргументация, тем она ближе подлому в массе своей народу. Спроси у нее, неужели лучше глушить людей порнографией, позорной рекламой и чернухой, нежели побуждать их думать? Она говорит... Оленька вдруг так улыбнулась француженке, что та скользящим шажком отошла от нее подальше, что есть и иной взгляд на эту проблему. Ты говорил об идеальных молодых русских людях, которые должны прийти на смену нынешним несовершенным одураченным марксизмом поколениям. Сейчас границы распавшегося государства приоткрылись. Они у себя на Западе, в частности во Франции, имеют возможность наблюдать новых молодых русских людей, так сказать, в деле. Так вот, у них сложилось мнение, что большинство этих молодых людей – проститутки, сутенеры, воры, педерасты, спекулянты, фальшивомонетчики, наемные убийцы, мразь без достоинства и чести, оккупировавшие автомобильные и прочие свалки, отребья, готовые на все». Она интересуется, сколько потребуется времени, чтобы эта преступная падаль превратилась в богобоязненных, приверженных свободному труду патриотов, о которых ты только что говорил. Еще какая падаль, представляю, — рассмеялся Леон. таким наивным показался вопрос. От них к нам едет не лучшее. Падаль интернациональна, как банковский капитал, система бирж — или Международный союз педерастов. Приличные люди не ищут способов мгновенного обогащения в чужих странах, как, впрочем, и в ограблении собственного народа. Судить о русских, похлынувшей в Европу мрази, все равно, что судить об американцах по Дину Риду или доктору Хамеру. Но я отвлекся. Разве я говорил, что для того, чтобы исправить нашу молодежь, возложить на ее плечи новые задачи, необходимо время?» Француженка молчала. Оленька смотрела на нее торжествующе и изничтожающе. Леон испугался, что сейчас она вцепится сбитой с толку пострадавшей от пчелы журналистке в волосы. «Смешно ждать, пока люди исправятся сами. Мягко, как добрый учитель туповатой ученицы, объяснил Леон, недовольный нашествием на Париж советской сволочи француженке. Надо помочь им исправиться. Она спрашивает, поморщилась Оленька, как будто француженка спрашивала что-то в высшей степени неприличное, «Неужели тебе известен рецепт исправления людей, если он неизвестен даже Господу Богу?» «Когда исчерпаны, а точнее умышленно отвергнуты, «Варианты исправления людей посредством экономики, религии, законов», — ответил Леон. «Остается последний и единственный путь — исправить посредством принуждения, посредством власти». Законно избранной власти? Она должна осуществлять принуждение или очередные террористы-самозванцы, сменившие риторику новоявленные большевики? Народ до такой степени умственно расслаблен, что просто не в состоянии избрать для себя достойную власть. Вздохнул ли он? Что ему нынешняя власть? Он медленно подыхает от голода и холода, как глухонемой старик в доме для престарелых. Сам виноват. Избрал людей, делающих вид, что народа, который их избрал, как бы не существует. Впрочем, его действительно для них не существует потому что он никак не дает о себе знать. Ну, дохнет с голоду, но ведь и не протестует. Я хочу сказать, что людям, которые захотят исполнить свой нравственный долг перед несчастным народом, придется взять власть, скажем так, не на выборах. Она спрашивает, хмуро усмехнулась Оленька, что если эти симпатичные, взявшие власть, Не на выборах люди начнут исправлять народ с тебя. Возьмут да посадят в тюрьму, а то и расстреляют. Леон хотел ответить, что нет большой беды быть расстреленным, когда сам себя не сумел пристрелить. Равно, как и нет принципиальной разницы, расстреляют тебя одни или медленно уморят голодом другие». Но ответить так было бы слишком по-русски, то есть не вполне понятно для иностранки. Поэтому Леон равнодушно, как убежденный фаталист, пожал плечами. — Ничего не поделаешь, это диалектика. Некоторое время длилось тягостное молчание. Стало слышно, как свистит над озером ветер, тоскливо и безнадежно кричит в камышах цапля. «Все это, конечно, в высшей степени любопытно», — решил гостеприимно сгладить председатель. «Но, сдается мне, судьба России решается не в зайцах». Овладевшего танковым прицелом оператора этот вопрос не занимал. Он смотрел в прицел на озеро, нажимал на кнопки и все повторял. «Фантастик! Фантастик!» «Неужели...» Так думают и другие молодые русские люди, — продолжила нелепое интервью журналистка. — Не знаю, как они думают, — поморщился ли он. — Мне кажется, они вообще ничего не думают. — Да я сам, если честно, только что подумал. Если человека душат, он должен найти в себе силы отбиться, вздохнуть. Народ, тем более, где взять силы, все перепробовали. Глухо. Остается последнее — вспомнить, что русские, иначе исчезновение с лица земли. Но русский народ скорее выберет исчезновение, как здесь, в Зайцах. Я не знаю, откуда я могу знать. Оператор сунул Оленьке под нос черную трубу прицела. Он спрашивает, это гаубичный или зенитный производство Южноафриканской республики? Оленька, оказывается, неплохо разбиралась и в военных терминах. Танковый советский, буркнул Леон. Ли Лица французов сделались воинственно непримиримыми, как будто они обнаружили не прицел, а ревущий краснозвездный танк, и не в Кунинском, долженствующем отойти к Эстонской республике, но пока еще Российском, Псковской области районе а в Париже под Эйфелевой башней. — Вернемся к нашему фермеру. Оленька устала переводить, у нее получилось фюреру. — Какое ему отводится место в новом русском государстве? — Скажем так, не меньшее, чем во французском, — ответил Леон. — Следует ожидать, что на смену спившимся, выродившимся колхозникам придут трезвые, здоровые, Единоличные хозяева. Леону не понравилось, что она употребила слово «трезвое». «Здоровым дядю Петю с натяжкой можно было назвать, но вот трезвым, особенно в данный момент...» Она спрашивает, услышал Леон смущенный голос Оленьки, «Это там, случайно, не фермер?» Леону опять послышалось фюрер, предтеча грядущего русского возрождения. «Где?» — с тоской завертел головой Леон. «А вон там». Леон, наконец, увидел то, что, оказывается, давно видела хитрющая француженка. Фермера-фюрера, дядю Петю, идущего от озера Светогоровым шагом в расстегнутой или разорванной до пупа рубахе Небритого с налитыми глазами и с топором в руке. Топор красно и нехорошо поблескивал. Было не разобрать, то ли играет солнечный свет, то ли он и впрямь в крови. Если люди находятся в здравом уме, подобные сомнения всегда разрешаются в пользу второго. Некоторое время все зачарованно как неожиданно приговоренные к Казни на внезапно появившегося палача смотрели на сбившегося со святогорова шага воздушно заваливающегося дядю Петю. Каких-то он преследовал одному ему видимых призраков, рубил топором пустой воздух, ревел унюхавшим олениху оленем. «Эвакуируемся!» — тихо скомандовал председатель. «Все к вертолету!» «Без паники, успеем!» У него пена на губах отшатнулась от окна Оленька, но председатель поймал ее за руку. «Я не полечу», — заявил Леон. «Пиши завещание», — пожал плечами председатель. Друг за другом спустились вниз. Дядя Петя снес голову страшному красному Георгину на клумбочке под окнами тряпичной бабушки. Из форточки грохнул выстрел, пока что Гена упреждающе стрелял в воздух. А, говорят, слабоумный, восхитился его выдержкой Леон. Выстрел удесетерил дяди Петиной силы. Он так глубоко вогнал топор в черную запертую дверь бабушкиного дома, что, изойдя оленем ревом, вырвал из двери только топорище. Пошел на дверь, как на медведя, с голыми руками, и извлек-таки железяку. Заворчав, уселся воссоединять ее с топорищем на крыльцо. Тут воспаленный его взгляд наткнулся на белый с красной надписью «Антенн-2» «Вертолет». Забыв про бабушку и Гену, укрывшихся за дверью, дядя Петя кенгуринами-прыжками понесся к вертолету, в котором уже как сельди в бочке толклись французы Леон, Оленька, председатель и примкнувшая к ним платина в пушкинских шортах, развивающейся рубашке и в узких слепящих очках. Пилот спал. Тем не менее сумел Мгновенно запустить винт. Вертолет ревел винтом, готовясь подняться в воздух. Дядя Петя тоже ревел, жмурился от летящей в глаза пыли, бесстрашно шел на вертолет с высоко поднятым топором, как на змея Горыныча. Вертолет взлетел, оставив несостоявшегося победоносца, Дядю Петю размахивать топором посреди низко выстелившейся травы. Над озером пилот развернулся, низко протянул над зайцами. Дядя Петя погнался за вертолетом, но споткнулся о корыто у кроличьих клеток. Поднялся и бросился рубить клетки, только щепки полетели. Лес рубят, щепки летят. Вспомнил изуверскую поговорку председатель. Леон отвернулся. Вертолет кружил над зайцами. Операторы чуть не вываливались, снимая расправлявшегося посредством топора собственным хозяйством дядю Петю, лучшего фермера-арендатора в Кунинском районе, предтечу грядущего русского возрождения.